Глава 62. Я хотел бы присоединиться к вам в этой миссии. На следующее утро в гости к Ингуну пришли двое людей. Один из них был ему знаком, а второго он видел впервые. Однако вскоре он сумел вспомнить его имя. Кадаров Ингун был в этом не уверен, но вот то, что этот молодой человек был сиреной, можно было сказать наверняка. Мужчина-сирена. Сирены миловидная раса, живущая в море. Они были известны своими необыкновенными способностями к магии и умением собирать магическую силу в голосах, приманивая людей. Стоящий перед Ингуном Кадаров также был обладателем мощного магического голоса. Правда, он был ещё подростком. У молодых сирены были синие волосы, мерцающие глаза и симпатичный внешний вид. Однако Ингун не должен был позволить себе соблазниться красивой картинкой, даже будь он девушкой. «Мне жаль, но я уже решил, кто отправится на это задание. В следующий раз я обязательно воспользуюсь твоим предложением», обтекаемо ответил Ингун и, положив руку на плечо Кадарову, плавно вывел его из гостины. Кадаров несколько раз моргнул от того, что его прямо-таки выдворяли из дому, но вскоре смирился, так как ничего не мог с этим поделать. «Хорошего вам путешествия». Нгун пожал руку ошалемлённому Кадарову и закрыл дверь в гостиную. Дальше дело оставалось за Флорой, которая должна была проводить церемонию. Кроме него в зале осталась Диана. Та закусила губу, посмотрев на эту процессию, и слегка нервничая спросила: "Могу я пойти с вами?" "Да, мы должны идти вместе. Присмотри за мной на этот раз". Спокойно ответил Ингун, сев рядом с Дианой. Он вспомнил о том, как она пришла к нему в дом, как и следовало ожидать, Кадаров прилип к ней, чтобы попасть внутрь жилища Шутры. Вчера, когда Ингун вернулся с судебного заседания, он попросил Флору и остальных слуг вежливо отказаться от всех посетителей, за исключением Фелиции, Дели и Дианы. Это было сделано для того, чтобы минимизировать ненужные встречи, о которых вчера предупреждала тёмная эльфийка. Имгум не стал в открытую выгонять Кадарова, поскольку тот всё-таки был мужчиной сиеной, но он как раз относился к перечню тех ненужных встреч, о которых так волновалась Филиция. Кадаров был тайным последователем четвёртой принцессы Анастасии и одним из наиболее восторженных её фанатов. Тем не менее, он не раскрывал себя, поскольку специализировался на шпионаже. Когда Ингун играл за Зефии, Кадаров всегда подходил к нему с улыбкой на лице, а затем в решающий момент пытался его предать. И этот Кадаров решил ко мне прийти. Ингун сомневался, что Кадаров вдруг ни с того, ни с сего переметнётся от Анастасии к Шутре. Откровенно говоря, по сравнению с другими потомками короля демонов, заслуги Шутре пока что мало чего стоили. Он произвёл сильное впечатление на остальных из-за прецедентов на судебных собраниях, но эти события нельзя было однозначно назвать хорошими. В настоящее время Ингун привлекал слишком много внимания из-за своего быстрого роста и достижений, и вполне вероятно, в будущем его темпы не убавятся. Однако подобное звёздное сияние могло быть даже опасным. Дети наложниц всегда пытались приблизиться к теми, кого считали наиболее вероятными кандидатами на трон нового короля. Их будущее зависело именно от следующего правителя, но слепо ставить все на шутру для них было все еще слишком рискованно. Кадаров был верен Анастасии до самого конца, даже когда Зефи начал свое восхождение к власти. Он не станет вот так внезапно переходить на мою сторону, тут что-то другое. даже если в его цели и не входил шпионаж за Ингуном, вероятность того, что Кадаров решил присоединиться к нему по собственной воле, была низкой. Так или иначе, он был из команды Анастасии. Вряд ли она сумела бы удержать меня в узде, но, может, она просто решила начать за мной следить. В любом случае, всё это не отменяло того факта, что Анастасия заметила шутро. Ингун вспомнил её облик на судебном собрании. Она была устрашающе красива, но вместе с этим и устрашающе сильна. Недаром её прозвали Зефи в юбке. Это всё из-за короля. Ингун мысленно проклял Митру, из-за которого он и оказался в этой ситуации. Затем, повернувшись к Диане, он приказал ей заняться приготовлениями, чтобы они могли в любой момент покинуть дворец короля. "И куда ты?" в департамент заслуг, ответил Ингун обнаглевшему Караку. "Рада видеть вас, девятый принц." "Здравствуй, Изабелла. Ты была удивлена вчера?" Встретил её с улыбкой Ингун, и девушка тоже улыбнулась. "Да, это было поразительно. Просто нечто. Принц доволен?" спросила она слегка беспокоенным голосом. Ведь вчера король демонов сделал поистине нечто необычное. Ингун вздохнула и ответил: "Пожалуй, оставляю это на твоё воображение". Это был шутливый ответ, и даже несмотря на приподнятые брови Изабеллы, других расспросов от неё не последовало. На самом деле, если оглянуться назад, то ему было даже приятно. Король демонов обратил внимание именно на Ингуна, а не на кого-то другого. О чём вы хотите услышать? О достижениях или же о новой миссии? С улыбкой спросила девушка. В первую очередь, давай посмотрим на заслуги. Хорошо. Девятый принц Шутра Игнус. Уровень заслуг 5, стало больше на 10. Совокупные заслуги 15 тысяч, стало 35 тысяч. Доступные заслуги 33 тысячи. Заслуги, связанные с экспедицией против Кассиосов. Открытие храма, принадлежавшего Хранителю Зелёному Ветру. Отражение атаки Кассиосов. Отражение атаки Драко-Огров. Разрешение причины возникновения аномальной ситуации. Нежить неизвестно. Заслуги первой ступени в битвах против Кассиосов. Уровень заслуг Девятого Принца увеличился до Десятого. Количество объектов, доступных для использования внутри Дворца Короля Демонов, увеличилось. Ежемесячное пособие увеличилось с 500 золота до 900 золота. Ох, разве это не лучше, чем после экспедиции к племени Красной Молнии. В какой-то степени он ожидал чего-то подобного. Экспедиция против Красной Молнии не была миссией, выданной исключительно для Ингуна. Кроме того, в ней принимал участие старший генерал Вандал, а потому его заслуги тоже необходимо было оценить самым должным образом. На этот же раз ответственным за покорение косеосов был сам Ингун, что неоднократно подчёркивала Фелиция. Более того, он принимал самое непосредственное участие, а не выступал в качестве косвенной поддержки, как это было тогда. Он сразу принимал решения, а потому и его заслуги стали на порядок больше. А ещё это означает, что данная ситуация имеет большое значение для дворца. До сих пор до конца оставалось непонятно, откуда на северной границе взялась та единственная фиолетовая аура. Изабелла скрестила руки и произнесла: "Ещё раз хочу отметить, что я действительно восхищаюсь заслугами принца. Покорение косоосов является ежегодной миссией, так что никто не ожидал, что она превратится в такое серьёзное дело". В её словах была логика. Ингун тоже не думал, что всё обернётся именно таким образом. Возможно, король демонов знал, возможно, результаты этого события имели для него какое-то значение. Ингуну по-прежнему не хватало информации, а потому он решился сосредоточиться на том, что было прямо перед ним. Девятый принц, мне отправить награды за ваше достижение в особняк, как и раньше. Да, пожалуйста. Он поднял целых 5 уровней, а потому на этот раз должен был получить хорошее вознаграждение. А так как Ингон не хотел раскрывать секрет своего инвентаря, то решил согласиться на доставку. Будет сделано. Хотите ли приобрести ещё что-нибудь за ваши очки заслуг? Да, но не здесь. Я собираюсь сходить в кузницу и оружейную. Как будет угодно. Ваш уровень заслуг уже достаточно велик, чтобы использовать некоторые объекты дворца. Надеюсь, вы подберёте себе несколько хороших вещей. Спасибо. Могу я ещё ознакомиться с условиями задания? Конечно. Описание задания полностью соответствует тому, о чём я говорила вчера. Миссия по исследованию Штормограда в королевстве гномов. Во время разработки рудника был обнаружен путь, ведущий к Штормограду. Обеспечьте безопасность прохода к Штормограду и исследуйте внутреннюю часть города. Пожалуйста, покиньте дворец короля демонов в течение ближайших 7 дней. Несколько строк текста сопровождались картой из света. Ингун уже был знаком с этим местом. Это и в самом деле Штормоград. Он уже посещал его в саге о рыцарях. Тем не менее, это происходило в разные годы, а значит, это будет не тем же самым. По сравнению с оригинальной сагой о рыцарях, Изменилось достаточно много вещей. К примеру, участие старейших драконов. Генерал Кашубаль потерял свою жизнь во время исследования Штормограда. Согласно отчёту, основной причиной его смерти стали токсичные газы. Вам стоит подготовиться к этому. Ингун Квиноу. В всякий раз, когда ему доводилось попадать в Штормоград, он брал с собой различные предметы для детоксикации. Рудник тоже прекратил функционировать из-за токсичных газов. Всё это вписывалось в общую историю, но всё равно звучало несколько странно. Генерал Кашубаль. Ингон никогда не встречался с ним в сагах о рыцарях, но разве тот отправился в Штормоград, ничего не зная о токсичных газах? Или же его смерть была случайностью, даже несмотря на подготовку? В любом случае, для генерала среднего ранга это была какая-то глупая смерть. Надеюсь, Делия соберёт побольше информации, кивнул самому себе Ингун и закончил разговор с Изабеллой. Что ж, спасибо за совет. Мне нужно идти. С нетерпением буду ожидать следующего визита девятого принца. Ингун незамедлительно направился к восточной части дворца, где располагалось оружейное и кузница. В его распоряжении всё ещё оставалась карета, так что по пути он ни с кем не встречался. Оружейную дворца короля демонов можно было разделить на два основных здания. В первом хранилось массово произведённое оружие и снаряжение для солдат, а второе представляло собой сокровищницу с экипировкой для командиров, дворян и членов королевской семьи. Естественно, Ингун направился ко второму зданию. Так же, как и Изабелла из департамента заслуг, за оружие в саге о рыцарях отвечал Игорь. Приветствую вас, девятый принц. Ваш уровень заслуг десятый, а значит, у вас есть доступ в первую сокровищницу. Вы можете рассчитываться как обычными деньгами, так и приобретать предметы за счёт ваших заслуг. Ингун улыбнулся, войдя в сокровищницу с маленьким демоном импом. Сокровищница была невероятно велика. Она почти в 10 раз превышала размер оружейной, найденной в подземелье с громосветной наковальней, а может даже и во все 20. Кроме того, в отличие от подземной оружейной, которая местами пустовала, Эта сокровищница была буквально набита предметами и походила скорее на какой-то универмаг с оружием. Ингун был изумлён, даже несмотря на то, что уже бывал здесь в саге о рыцарях. Что касается Кармы и Карака, для них это было в новинку, а поэтому их глаза полезли из орбит. В частности, Карма ахнула, словно получила сердечный приступ. Я-я, и правда могу всё это взять? Заикай спросила Карма, неся в руках выбранные Ингуном предметы. Это были кольчуга со встроенной магией молнии, серебряный шлем и рукавицы. Это было великолепное амудирование, о котором она даже и не мечтала. "Да", небрежно ответил Ингун. Карма таращилась на своего принца. Однако всё это было ничем для дворца короля демонов. Но ну? На то он и дворец. Это был центр мира демонов. Поля Энгера, откуда была родом карма, не могли идти ни в какое сравнение с этим местом. «Не стесняйся и бери. Мы должны быть достаточно сильными, чтобы помогать королевской семье», — гордо заявил Карак. В его словах было много смысла. Карак надел чёрный шлем, который соответствовал его доспехам, и закинул за спину большой волшебный щит. Он уже получил некоторые предметы в ходе прошлых заданий, так что ему больше ничего не было нужно. Для себя Ингун выбрал кожаную броню с защитой от различных эффектов. Божественная власть зверя предполагала взрывные движения, так что металлические доспехи затрудняли бы его движение. а потому не годились. Крис и Кейтелин тоже отдавали предпочтение кожаным доспехам. На всех троих он использовал ровно 15 тысяч очков заслуг, большая часть из которых ушла на броню Ингуну и щит Караку. Я не должен скупиться на экипировку. И это было только начало его достоинств. После того, как он вернется из этой миссии, то... Вероятнее всего, получит доступ ко второй сокровищнице. Ладно, ладно. Теперь я хоть выгляжу как принц, ну или как рыцарь. Довольный Ингун только собирался покинуть оружейную, как вдруг услышал: "А что насчёт меня, господин? Господин, мне кажется, это дискриминация. Я тоже зелёная, но господину больше нравится орк". В уши Ингуна вонзился голос зелёного ветра. Он рассмеялся и озорным голосом произнес. «Что бы ты хотела?» «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а». Как и следовало ожидать, ответа не последовало. Зеленый ветер не всегда могла материализовываться в реальном мире, так что она не нуждалась в доспехах или оружии. Зеленый ветер застонало, пребывая в замешательстве, а Ингун вновь рассмеялся. «Когда вернемся, я похвалю тебя». Господин, но я ведь ещё ничего не сделала, чтобы вы меня хвалили. Тогда не буду. Ну, хвалить без всякой причины тоже неплохо. Ингун с трудом удержался от новой порции смеха. Игорь не знал о существовании зелёного ветра, а потому смотрел на Ингуна недоверчивым взглядом. После выхода из оружейной Ингун направился к кузнице. Карма думала, что они попадут в огромную мастерскую, где работают десятки мастеров. Но на самом деле это был аккуратный офис, похожий на департамент заслуг. Место, где принимались заказы, не должно было находиться там, где они исполнялись. Яшэрольд, который кузнец, выслушал одно за другим все требования Ингуна. Э, вы говорите о поножах? Да, поножи. Пожелания Ингуна несколько отличались от обычных наколенников. Его заказ скорее можно было характеризовать как боевые ботинки. Власть звериная и божественная, власть зверя не ограничивалась лишь руками. Как и для рук существовало множество техник ударов и ногами. Наколенники, которые предлагались вооружённой, в первую очередь служили элементом защиты и мешали, когда дело доходило до ударов ногами. Те паножи, которые хотел он, должны были быть как можно более лёгкими и не стесняющими движения колени и ступни. Кроме того, они должны поддаваться зачарованию различной магией. После повторного рассмотрения требований Ингуна, который ответил: "Ну что же, это достаточно простая конструкция, так что не думаю, что на неё уйдёт много времени". Хорошо, и как быстро будет готов мой заказ? Двух дней будет достаточно. Глаза Кармы округлились, когда она услышала, что на работу уйдёт всего 2 дня. Это были не просто наколенники, но волшебные поножи. Тем не менее, кузнец пообещал управиться за 2 дня. Это было просто немыслимо для стандартов Полей Энгера, однако вполне обычно для Ингуна. Подумав об оставшихся очках, он спросил: Какие материалы вы бы порекомендовали? Я могу сделать ваш заказ из чешуи и кожи дракона. Э? Ингун был шокирован словами Катора. Драконья кожа и чешуя это были лучшие материалы, которые Ингун ни за что не смог бы себе позволить с текущим количеством очков. Он что, решил пошутить? Тем не менее, Катора был серьёзен. Он посмотрел на Карака и Карму, стоящих позади Ингуна. А затем, слегка понизив голос, сказал: "Сегодня пришли некоторые материалы на имя девятого принца. Их достаточно, чтобы сделать ваш заказ". "Материалы на моё имя?" "Так точно". Подобное было довольно распространено в саге о рыцарях. Сторонники Зефии, в том числе люди из окружения его матери, часто присылали ему подарки. Тем не менее, Кто-то решил отправить подарок шутре. Может быть, Ганхарве. Несмотря на то, что они были слабые, эта раса вполне могла иметь даже свою королеву. Глаза Ингуна наполнились ожиданием. Можете ли вы сказать мне, кто послал его? Вместо того, чтобы ответить, Ктор глубоко вздохнул, а затем несколько секунд помолчав, всё же произнёс: Ишгард. У Карака и Кармы одновременно поотвисали челюсти. Даже эти двое, выходцы из отдалённых районов, знали это имя. Меч герцога Ишгард. Легенда, прослывшая в более раннюю эпоху. Он не принадлежал ни к одной из семи королев, и он был дедом по отцовской линии для всех детей короля демонов. Старейший Насур. Сильнейшей боевой расы. Конец 62 главы. Глава 63. Прорыв. Когда речь заходила о сильнейших расах мира демонов, то первыми, кого следовало упомянуть, были драконы. Драконы цари всех зверей и летающих созданий, отличались от других видов ещё с момента своего рождения. Их гигантские тела заставляли чувствовать любого другого монстра страх и свою ничтожность, а из кожи драконов и их чешуи получались самые лучшие доспехи. Их можно было назвать сильнейшими по одной только физической оболочке, но помимо этого драконы обладали ещё и мощнейшей магией. В отличие от других рас, которые должны были обучаться магии, драконы учились магии так же естественно, как и дыханию. Поговаривали, что драконы и есть сама магия. Они были рождены магией и жизнью. Таким образом, раса драконов считалась сильнейшей. Никто в мире демонов не мог превзойти даже среднего дракона. Тем не менее, был ещё один вид который в мире демонов назывался самой сильной боевой расой. Суры были малочисленны. Они не были рождены по подобию драконов и ничем не отличались от других видов. Тем не менее, среди них были настоящие монстры, которые разрушали все мыслимые и немыслимые пределы. Король демонов Митра вне всяческих сомнений это было самое сильное живое существо в мире демонов кроме него был старейший сура который воспитал его до того как королём демонов стал митра на троне восседал ишгард представитель предыдущей эпохи в отличие от драконов не все суры были сильны Тем не менее, среди них были те, которые действительно выходили за общепринятые пределы. Именно поэтому эту расу и называли сильнейшей среди всех остальных. Разобравшись с заказом, Ингун покинул кузницу и вздохнул, усевшись в карету. Двое сопровождавших его людей волновались не меньше него самого. Пожалуйста, успокойся. Глаза Карака сияли, но вёл себя он спокойно, как никогда. В то же время возбуждённая Карма чуть ли не задыхалась. С красным лицом и слегка заикаясь, она спросила: "Может, принц чем-то понравился мечу герцога?" Меч герцога Ишгард живая легенда, о которой ходило множество слухов. Он был одним из учителей короля демонов. и сильнейшим из сур, пока его место не занял Митра. Также существовало объяснение тому, почему его называли мечом герцога. Всё было просто. Он был лучшим мечником мира демонов. Ходило поверье, что нет ничего, что Ишгард не мог бы срубить своим мечом. Прошло уже более 20 лет с тех пор, как он покинул трон, но до сих пор многие помнили его имя. Так же, как карма и карак. Меч герцога Ишгард прислал Ингуну подарок. И это было не что иное, как кожа и чешуя дракона. Эти предметы не были чем-то таким, с чем можно было легко расстаться даже для меча герцога. Кожа и чешуя дракона были лучшими материалами, которые было трудно сыскать в мире демонов. «Это действительно обнадеживает, если меч герцога на стороне принца!» Со смехом произнёс Караг, на что Карма с энтузиазмом кивнула. Но ну, хотелось бы надеяться и иметь поддержку извне. Вовсе неплохо. Если ему будет помогать такой влиятельный Сура, то Ингун мог бы не завидовать другим, у которых есть поддержка со стороны своих матерей. Тем не менее, он задавался вопросом, почему это случилось так внезапно. В саге о рыцарях практически невозможно было получить поддержку Сур. Если бы это досталось Шутре от его матери, вот тогда он не был бы удивлен. Может это просто потому, что король демонов тоже проявил интерес? Это была самая простая причина, но в то же время одна из наиболее подходящих. То, что король демонов проявил к Ингуну беспрецедентный интерес, было чистой правдой. Таким образом, не было ничего удивительного в том, что наставник короля Ишгард тоже заинтересовался Шотрой. Кроме того, это вовсе не значило, что теперь у Ингуна есть поддержка всех сур. Меч герцога Ишгард просто проявил свою частную заинтересованность, и если так, то могло произойти всё что угодно. Эх, я не знаю. Так ли иначе это хорошо? Несмотря на то, что он был сбит с толку, поскольку подобного не случалось в сагах о рыцарях, глядя на причины, это вовсе не выглядело чем-то совсем странным. Тем более подарок был весьма кстати. Более того, этот подарок был отправлен в частном порядке, так что это не должно было привлечь ни нужное внимание со стороны других королевских детей. Не следует ли тогда пойти и сказать спасибо? Для этого нужно подготовиться. Проблема заключалась в том, что никто не знал, где живёт меч герцога. Были слухи, что после его ухода у него даже постоянного места жительства не сохранилось. Подарок был отправлен в кузницу, так что у Ингуна не было никакого способа поблагодарить отправителя или оставить ему записку. Если он действительно заинтересован, то свяжется со мной ещё раз. Ингун привёл свои мысли в порядок и обратил внимание на кое-что другое. Ганхарвы. Он задавался вопросом, чем заняты его сородичи. Я должен это выяснить. Он не мог спросить об этом Филицу, но вот воспользоваться Караком ему ничто не мешало. Если Карак спросит об этом Диану или Делию, упомянув, что это его личная заинтересованность, то возможно, орк сумеет получить ответы на некоторые вопросы. Обдумав все эти возможности, Ингун сделал глубокий вдох и растянулся поудобнее. Он хотел дать немного отдыха своему уставшему разуму и телу. Я и правда с нетерпением жду этого. По ноже из кожи тишуи дракона это должно было оказаться лучше его первоначальных ожиданий. Может они будут по крайней мере Б-ранга? Нет, они наверняка должны были быть агаранга. Ингун широко улыбнулся, что передавалось Караку и Карме. Зелёный ветер чувствовала себя отдалённой от этих трёх человек и думала о похвалах, которые она может получить по возвращению. Естественно, от всех троих. По возвращению в особняк Ингун сразу же направился в гостиную. Флора доложила ему, что прибыла Филиция. Открыв дверь, он увидел, как Филиция и Делия элегантно пьют чай. Кивнув Ингуну, Эльфийка спросила: "Что-то хорошее случилось?" "Нет, всё по-старому", стерв широкую улыбку со своего лица, ответил Ингун и сел напротив Филиции. Караку сел рядом. Карма собиралась стоять, но перестала стесняться, увидев, что остальные подчинённые сидят. После того, как все расселись, Филиция опустила чашку и произнесла: "Делия провела расследование, но информация мало чем отличается от той, которую предоставил департамент заслуг. Лучше просто более тщательно подготовиться к этой экспедиции. Генерал среднего ранга Кашубаль был отравлен ядовитыми газами, которые просочились из-под земли, и он погиб. Трудно было узнать во дворце демонов какие-либо более подробные детали". Ингун кивнул, и Фелиция наклонилась чуть ближе к нему. "Шутра, что ты знаешь о крепости Штормоград?" Её голос прозвучал тихо. Ингун быстро понял, к чему вела Фелиция. Обнаружив грамосветную наковальню, он прикидывался, что где-то читал и слышал об этих руинах. Вот Фелиции и было интересно. Может, Шутра окажется специалистом и на этот раз. И иметь аналогичное хобби всегда ценно. Ингун слегка улыбнулся, а затем пожал плечами и ответил: "Разве это не те гномы, которые боролись против драконов?" "А? Что это значит? Боролись против драконов? Разве гномы не охраняли их сокровища?" С выпученными глазами спросил Карак. Ранее Делия бы подумала, что орк совсем потерял управление, но сейчас обе темные эльфийки просто понимающие посмотрели на Карака. «Гномы бывают разные. Королевство гномов, где находилась крепость Штормоград, сражались с драконами, чтобы защитить от них свои города и сокровища. На самом деле они даже сбили несколько из них», ответил Ингун, отчего глаза Карака и вовсе на лоб полезли. Убили Д дракона? Он не мог поверить своим ушам. Ингун слегка замешкался с ответом, но Фелиция сразу поняла замешательство Карака, а потом улыбнувшись ответила: "Карак, обычные драконы отличаются от старейших. В целом их даже можно назвать просто ещё одной расой. Да, это нелегко, но дракона можно убить". Гораг видел образ великого Энкиду, когда был возле громосветной наковальни. Его удивление было естественно, поскольку он думал, что все драконы такие же, как этот. "О, значит, принцесса тоже может поймать дракона", со светящимися глазами спросил орк, и Филиппица тотчас же отвела взгляд. Прикрывшись веером, она тихо произнесла: "Но ну, если у меня будет достаточно времени и средств, Нана не сможет его поймать. Шут Роя ненавижу тебя. Мило пожаловалась Фелиция, заставив собравшихся рассмеяться. Разрушив гордость Фелиции, Ингун пояснил Караку. Сражение с драконом непростая битва. Пусть они и не старейшие, но любой дракон огромен, и к тому же превосходный маг. Королевство гномов В том числе крепость Штормоград в конце концов была уничтожена именно из-за войны с драконами. Ух, так или иначе это мужественная раса. Хотел бы я увидеть гномов. В гномах кипел крепкий боевой дух. И, как сказал Карак, они и правда были мужественной расой. А сейчас они уничтожены. Ингун глотнул горького чаю, принесенного ему флорой. Фелиция тоже сделала глоток, а затем вновь заговорила. Среди всех крепостей королевства гномов, Штормоград одна из самых мощных. Её название несколько раз упоминалось в историях об артефактах королевства гномов. Если мы сможем хорошенько там покопаться, то это будет действительно настоящим джекпотом. Глаза Фелиции амбициозно горели. Аналогичные чувства испытывал и Шутра. Да, безусловно, это будет джекпот. Крепость Штормоград была одной из так называемых горшков мёда в застенках саги о рыцарях. Местоположение крепости долгое время оставалось неизвестным, поскольку сражение с драконами похоронило все её стены, включая вход. Гномы готовились к миграции, а потому внутри крепости осталось множество предметов высокого качества. золота и серебра. Это было трудное подземелье, но и награда была высока. Кроме того, теперь этот город имел для него ещё большую ценность, чем даже в саге о рыцарях. Серия оружия убить драконов. Гномы Штормграда были специалистами в борьбе с драконами. Они сражались против них до самого конца, а потому многие воины гномы специализировались именно на противодействии драконов. Среди них особое место занимали убийцы драконов. Они использовали специальное оружие, которое было смертельно опасным для драконов. В зефи текла кровь дракона и дракона-гуманоида. Если предположить, что в один прекрасный день судьба сведёт его с ним, то крепость Штормоград была тем местом, которое он абсолютно точно должен был покорить. Возможно, мне придётся сражаться и с локом. рок отважный воин, у которого была душа дракона. Хоть это и звучало слегка странно, но также Ингон мог тем самым обезопасить себя. Шутра и сам был драконом-гуманоидом, но заранее мог бы собрать всё оружие, которое могло нанести ему вред. Впрочем, так он и сделал, когда играл за Зефию. «Если я не смогу попасть в крепость Штормоград, то в конечном итоге у Криса и Сильвана будет оружие убийц драконов». Ингун кивнул, держа свои мысли при себе, а Фелиция ярко улыбнулась. А на следующий день, забрав из кузницы поножи из чешуи дракона, группа Ингуна покинула дворец короля демонов. Их целью была крепость Штормоград. Конец шестьдесят третьей главы. Глава 64 Поножи из чешуи дракона Ранг А. Сопротивление к огню – уровень 3. Поглощение огня – уровень 3. Сила увеличивается на 5. Ловкость увеличивается на 10%. Урон, наносимый ногами, увеличивается на 5%. Поножи изготовлены из чешуи и кожи красного дракона. Поскольку красные драконы близки с огнем, поножи не только обладают сильнейшим сопротивлением к огню, но и способностью поглощать пламя. Чем больше огня вы поглощаете, тем больше урона ногами можете нанести. Специальный навык – огненное усиление. Каждое поднятие текущего уровня огненного усиления будет увеличивать ваш урон ногами на 5%. Максимальный уровень – пятый. При отсутствии поглощения огня навык будет поддерживаться в течение пяти минут, а затем опустится до нулевого уровня. Ингун решил проверить по ноже, когда сел в повозку, держащую курс на крепость Штормоград. Медленно прочитав длинные фразы, которые всплывали перед ним в воздухе, Ингун восторженно улыбнулся и нацепил по ноже себе на голени. Это хорошо. Пану же и вправду были хороши. Бонус к силе был слегка слабоват, но вот увеличение ловкости в виде плюс 10% было просто превосходным. Это значило, что по мере получения Ингуном новых уровней, бонус будет еще выше. Одного этого было достаточно, чтобы Ингун остался удовлетворенным. Однако пану же имели еще и встроенный навык. кожа красного дракона. К счастью, поножи не были красными. Можно было сказать, что их оттенок походил скорее на тёмно-бордовый. Красные драконы в саге о рыцарях были весьма странными, поскольку их цвета практически не отличались от названия в раскраске. Таким образом, Ингуну чрезвычайно повезло. Поглощение огня можно пополнять огненной стрелой. Обучение огненной стрельбе было весьма тяжёлой работой, но оно того стоило. Ингун поправил паножи и представил себя на настищаго огненные удары. "Господин, я немного лучше по ножи", внезапно прошептала ему в уши зелёный ветер. Чтобы не вызвать ненужных недоразумений, Ингун немного ранее рассказал Фелицие о паножах. Возле белого орла появилось зелёное свечение, но Ингун, продолжая смотреть на новую экипировку, произнёс: "Ты не белый орёл. Можно сказать, что я уже одно целое с белым орлом". "Белый орёл хорошо, а значит, хороша и я". Ингун считал, что это странная логика. Зелёный ветер с недовольством смотрела на него из белого орла. Ингун вздохнул, сам того не осознавая. и ответил. Поначалу я считал, что это действительно нечто превосходное, как будто священное. Господин? Но потом я понял, что ты все-таки лучшая. Той же рукой, которой Ингун поправлял по ноже, Ингун прикоснулся к белому орлу. Хм, мне все равно плохо. Продолжайте. Зеленый ветер закрыла глаза, а он продолжал гладить ее воображаемую голову. Фелиция, которая была свидетелем этого разговора, уставилась на белого орла. Ты разговариваешь с зелёным ветром? Да, она немного ревнует. Это не ревность. Я просто сказала правду. Ингун ещё немного погладил её по голове, и зелёный ветер затихла. Когда дух успокоился, зелёное свечение, исходящее от щита, стало менее интенсивным. Мы сможем её видеть, как ты Задала ещё один вопрос Фелиция. Да, возможно. Сила зелёного ветра довольно быстро восстанавливалась благодаря пребыванию в Белом Орле. Может быть, скоро она сможет уже и материализоваться. А что скажет Карма? Чувствую, мне лучше её не видеть, рассеянным голосом ответила Карма, сидящая в углу повозки. Девушка Сатир очень хотела увидеть Зелёный ветер, которая являлась хранителем полей Энгера. Она считала, что тогда её благоговейные чувства могут исчезнуть. Ай-ай-ай. Пощёлкал языком Караг, положив руку на плечо Карме. Филица весело рассмеялась и обратилась к Ингуну. Как твои новые доспехи? Мне нравятся. Они не вызывают дискомфорта. Конечно, они были сделаны не из чешуи дракона, но так или иначе это были добротные кожаные доспехи, купленные им во дворце короля демонов. Они были ранга Б. Сам по себе доспех не был лёгким, однако благодаря особой встроенной магии его вес практически не ощущался. Ингун ходил в нём словно в обычной одежде. Кроме того, броня дополнительно увеличивала его выносливость на 10%. А ещё целый перечень разнообразных сопротивлений. По умолчанию в доспехе было встроено сопротивление к огню, льду и молнии. Его было не так много, как в поножах из чешуи дракона, но всё-таки хоть как-то уменьшало урон от магии. Фелиция ни с того ни с сего осмотрела Ингуна сверху донизу. Разве ты не здорово экипировался? зачарованная кожаная доспехи, которые он взял из разрушенной дворца короля демонов, паножи, сделанные из чешуи и кожи красного дракона, волшебный щит, белый орёл, в котором покоилась зелёный ветер, сотрясатель земли, который уже неоднократно доказывал свою мощь, слёзы тёмного эльфа, амулет дающий превосходную защиту от психических атак. Ага. Осталось ещё шлем нормальный подыскать, задорно ответил Ингун, думая совершенно о другом. Пока ещё не здорово. Ингун и Зелёный ветер были единственными, кто знал, что Белый орёл и Сотрясатель земли принадлежат старейшим драконам. Ингун подумывал над тем, чтобы собрать экипировку оставшихся четырёх драконов. При этом его совсем не удовлетворяло наличие всего лишь одного предмета от каждого дракона. Я должен носить абсолютно всё, в том числе браслеты и серьги. В отличие от игры, где предусматривалось определённое количество слотов, здесь у него таких ограничений не было. Вот тогда это будет по-настоящему здорово. Король должен быть экипирован подходящими вещами по самые уши. Также Ингун планировал увеличить высококлассными предметами боевую мощь карака и кармы. В глазах Ингуна горели амбиции. С другой стороны, о материалах, которые легли в основу его по ножей, уже знала Фелиция. Возможно, поздравляя его, она испытывала определенную зависть. Но Фелиция, будучи темным эльфом, обладала сильной выдержкой. Ингон не получил никакой поддержки со стороны семьи своей матери, а потому она была рада тому, что шутри решили немного помочь Суре. Кроме этого данный факт должен был держаться в секрете от Дианы и Делии, так что о происхождении Поножей знала только Фелиция. Эльфийка помахала на себя веером и сменила тему. Перед тем как мы прибудем к месту назначения, Я хотела бы расставить точки над и. Естественно, все тотчас же перевели свои взгляды на Фелицию. Глядя на Ингуна, она продолжила: "Шотра, ты должен знать, что существует два основных способа атаковать подземелья. Первый это проламываться насквозь с массой людей. Второй зачищать их с небольшой группой элитных воинов. Первый метод был по-настоящему невежественным и жестоким. Он предполагал практически добровольное попадание во всевозможные ловушки. Филипция ни за что не согласилась бы на этот метод, поскольку заботилась о своих людях. Совершенно очевидно, что нам нужно прорываться с небольшим количеством людей. Количество участвующих ограничено теми, кто сидит в этой повозке. Зачем Филица указала на Делию, сидящую рядом с ней. Делия возьмёт на себя роль гида. Ранее она практиковала охоту за сокровищами, так что неплохо разбирается в обнаружении и демонтаже ловушек. В RPG такая роль, как правило, отводилась ворам. Далее Филица стала обращаться поочерёдно и ко всем остальным. Диана возьмёт на себя роль по восстановлению и повышению способности группы, в то время как я буду оказывать поддержку со Спенной, а Шотра и Карак будут нас защищать. Хорошо, я об этом позабочусь. И Фелиция посмотрела на Карму, которая ждала, что она скажет. Эльфийка немного подумала над её ролью, а затем объявила: "Я попрошу тебя защищать Диану, оставайся, пожалуйста, с ней". Конечно, я приложу все усилия. Филиция закончила распределять роли и снова посмотрела на Ингуна. Крепость Штормоград до сих пор не разведана должным образом. Генерал Кошубали погиб в тоннеле, соединяющем рудник с крепостью, после чего все горнодобывающие работы были приостановлены. Другими словами, это означало, что после того случая никакого прогресса больше не было. Мы не скованы временными рамками, поэтому нам не следует торопиться. Это очень важно в плане стратегии. Филиция взглянула на Делию, которая вытащила мешок из-под своей сидушки. Развязав верёвку, она показала несколько предметов из чёрной кожи, сильно смахивающих на кислородные маски. "Это ещё для чего?" удивлённо заморгал Карак. И Филиция улыбнулась. Она надела маску, которая полностью закрыла её нос и рот. Это приспособление, которое будет блокировать токсичные газы внутри шахты. Оно обладает детоксицирующим действием, так что газы не будут проблемой, если вы наденете его, произнесла Эльфийка и указала на коробку. Кара осторожно взял одну из масок и поднёс её к лицу. Несмотря на то, что морда орка была существенно больше, чем у фелицы, маска вполне могла прикрыть даже его носы и рот. Делия улыбнулась, глядя на Карака, а затем обратилась к Ингону. Официальная версия смерти Кашубаля заключается в том, что он попал в ловушку внутри подземелья и отравился газами. Однако внутри крепости мы наверняка столкнёмся и с другими неожиданностями. Таким образом, я подготовила список существ, которые могут попасться у нас на пути. Делия одно за другим показывала изображения монстров и объясняла, что они из себя представляют. Ингон уже знал, какие слабости у существ, которые водятся в Штормограде, так что это было чем-то вроде ещё одного подтверждения. Кажется, всё очень похоже. Далия слабо взял Ингун, рассказав про общие слабости обитателей подземелья и стратегию, которой необходимо придерживаться в штормограде. В качестве оправдания он мог ссылаться на то, что прочитал об этом в книгах, так что никто не мог поставить его слова под сомнение. И вот, спустя некоторое время экипаж замер. Родник, связанный с крепостью Штормоград, был практически заброшен из-за токсичных газов, идущих из-под земли. Здесь погиб сам генерал Кашубаль, так что остальные даже приближаться не рисковали. Почему это случилось? Возможно, токсичные газы были чем-то более серьёзным. Ответственным за эту миссию был Ингун, но ему не нужно было беспокоиться абсолютно обо всём. Фелиция отправилась пообщаться с по-прежнему размещенными здесь силами 27-й экспедиции. Аделия пошла попробовать выведать что-нибудь о кончине генерала Кашубаля. Таким образом, Ингун решил предоставить дело специалистам и удалился в свое жилище, намереваясь немного передохнуть. Следующим утром... Фелиция закончила вводить в курс дела местную стражу и уведомила их, что позже сюда могут наведаться тёмные эльфы. А затем она направилась к Ингуну, который ждал её у входа в Рудник. Ну что, пошли? В отличие от своего обыкновенного наряда, Фелиция надела кожаные доспехи, похожие на те, которые были у шутры, и прикрепила маску. В её новой одежде было настолько много карманов, что казалось, будто это какая-то специальная экипировка для исследования подземелий. Группа вошла в шахту. Делия отвечала за освещение пути, держа в руках факел. Туннель был прямой, так что в проводниках потребности не возникало. Токсичные газы напоминали собой туман, который достигал их пояса и походил Наследствие каких-то неудавшихся экспериментов. Однако, благодаря маскам, они легко могли дышать без вреда для своего здоровья. Но Фелиция все еще была на чеку. Вместо того, чтобы сломя голову бежать вперед, она приказала Делии пройти лишь немного дальше, тестируя тем самым надежность масок. Пройдя вниз по склону примерно метров пятьдесят, они обнаружили огромное отверстие. Это был вход в пещеру, ведущую в крепость Штормоград. Бростив взгляд на Ингуна и Фелицию, Делия шагнула вперёд. Поначалу пещера казалась тесноватой, но затем пространство стало достаточно широким. "Думаю, это там". Фелиция указала пальцем сквозь плотный туман ядовитых газов на следующий проём, видневшийся далеко впереди. Ингун взглянул на мини-карту и кивнул. Крепость Штормоград определённо была за той дырой. Пункт назначения был прямо перед ними, так что группа начала шагать оживлённее. И как только они дошли до середины пути, карак внезапно перестал двигаться. Делия, которая была ведущей, схватилась за грудь, словно ей было больно, а Карма и Диана покачнулись вперёд, как от головокружения. Быстрее всех отреагировала Филиция, которая раскинув руки, выкрикнула: "Ветер!" Порывы ветра оттолкнули от Филиции тяжёлые токсичные газы. Тем не менее, это было бесполезно. Прежде чем эльфийка успела активировать ещё одно заклинание, туман вернулся, и Филиция со стоном осела на землю. Затем состояние токсичного тумана изменилось. Словно к нему добавился ещё один вид ядовитого газа. Дэлия не могла больше терпеть и упала. Карма схватила Диану и осела, а Караг попросту плюхнулся на колени. Токсичный газ, заполнивший эту область, изменился из серого в тёмно-жёлтый цвет. И когда это произошло, в тоннеле кто-то появился. Их руки были длинными и согнутыми, а на чёрных лицах светились жёлтые глаза. Их было шесть. Один из них посмотрел, как группа рухнула на землю, и поднял руку. Оставшиеся пятеро начали одновременно двигаться. В руках эти существа сжимали костяные кинжалы. Но в тот момент, когда первый из них поравнялся с Делией, жёлтый туман озарила белая вспышка. Потягивая за собой хвост из зелёного света, белая аура метнулась дальше. Два существа с глухим стуком рухнули на землю. Белый орёл ударил прямиком в их головы. Ингун тоже не стоял на месте. Когда щит подлетел к следующей цели, шутра был уже возле четвёртого существа. Не позволив ему даже открыть рот, Ингун нанёс резкий апперкот. Существо врезалось в стену. Оставались двое. Белый орёл полетел к следующему, а Ингун резким движением метнулся к последнему, который в самом начале поднял руку. Как? Оставшееся существо было поражено. Пятеро его людей были уничтожены за считанные секунды. Даже генерал среднего ранга из Дворца Короля Демонов от этого утратил свою силу и погиб. Тем не менее, появился кто-то, кто свободно перемещался через яд. «Потому что это я здесь главный герой». Тело главного героя уровень 2. Дополнительные эффекты. Сопротивление сотни ядов уровень 1. «Потому что это я здесь главный герой». Сопротивление к ядам значительно увеличивается. Кулак Ингуна врезался в его лицо. Конец 64 главы. Глава 65. Как правило, пометка сотни или тысячи подразумевает какое-то количество. Однако этот навык работает не так, как говорилось в его названии. Он не давал полного сопротивления к сотням ядов. Однако сильно повышал стойкость к абсолютно любым отравлениям. Ингун разобрался с последним из оставшихся противников. Он не мог полностью игнорировать воздействие яда. Его пальцы подрагивали, а дыхание остановилось с прерывистие. Исцеление ядов. Ингун использовал заклинание на себя самого. Этой магией он обучился у Фелиции, используя нелепую отговорку. В отличие от огненной стрелы и лечения, ему мало, когда выпадала возможность попрактиковаться в этом заклинании, а потому оно было всего первого уровня. Тем не менее, оно работало достаточно хорошо. Возможно, это было связано с его высоким магическим контролем. Дыхание Ингуна нормализовалось. Ему было любопытно узнать, что за монстры совершили нападение, но перво-наперво ему нужно было обеспечить безопасность своих товарищей. Зелёный ветер. После того, как Ингун её позвал, белый орёл полетел по воздуху и приземлился у него на левой руке. А затем существо, лежащее перед Ингуном, перевернулось и открыло свой рот, из которого вышел отвратительный звук. Господин Земля задрожала. Нет, это была не земля, а потолок. Ингун понял, что на них может обрушиться свод пещеры. Магия, взрыв, сигнал для других или это просто совпадение? Причины не имели значения. Ингун повернул голову и увидел, что вход в подземелье начинает рушиться. Он потянулся за Фелицией и Делией, которые лежали на земле. Зелёный ветер Смысл его слов был очевиден. Белый орёл покинул левую руку Ингуна и расprostёр свои белые металлические крылья, чтобы увеличить радиус защиты. В таком состоянии он полетел по направлению к Араку, Карме и Диане, а затем завис у них над головами. Ингун бежал. В одной руке он держал Фелицию, а в другой Делию, двигаясь к отверстию, ведущему в Штормоград. Добежав до проема, он напрягся и закинул туда обеих. Фелиция и Делия кубарем полетели по земле и исчезли в отверстие. Высота падения была небольшой, а потому Ингун не стал проверять благополучие их приземления и сразу же повернул обратно. Камни падали уже повсюду. «Господин!» Огромный кусок скалы рухнул на белого орла. «Господин!» Если он не удержится на щите и упадёт, то попросту раздавит всех, кто лежит внизу. Кровь дракона. Ингун поспешно активировал навык. Он оттолкнулся от пола с такой силой, что после себя даже трещину в полу оставил. Концентрация. Изменение в потоке времени было относительным. Ингун увидел, как кусок скалы вот-вот упадёт на его товарищей и подпрыгнул, быстро собрав кулак ауру. Он нанёс удар. Из-за взрыва глыба на белом орле разлетелась на куски, которые разбросало во все стороны. Некоторые из них могли упасть и на орка с девушками, но щит поспешно их блокировал. Приземлившись, Ингун глянул вперёд. Вход был уже завален камнями, потолок трясло всё сильнее. Ингун схватил Карму с Дианой и, оставив позади Карака, помчался к отверстию. "Господин!" вновь окликнула его зелёный ветер. Времени для ещё одного возвращения больше не оставалось. Однако Ингун не останавливался. Вместо того, чтобы броситься назад и попытаться спасти Карака, он бросил Карму и Диану в отверстие, а затем выкрикнул, подняв левую руку: Зелёный ветер. Это была команда к возвращению. Зелёный ветер, парившая на доркам, была шокирована, но не могла сопротивляться. Она пулей выстрелила в сторону шутры, минуя обрушившуюся сверху вниз скалу. Господин Ингун проигнорировал её вызов, наполненный гневом и разочарованием, а затем, повернувшись в сторону проёма, прокричал: "Карак! Призыв королевских рыцарей!" Тело карака прыгнуло сквозь пространство. Оно появилось в воздухе перед Ингуном и плюхнулось на землю. Разница между уровнем высоты тоннеля и пространством за проёмом была больше, чем он думал. Однако в качестве подушки был использован карак. Слегка прокатившись, Ингун вскочил на ноги, а затем услышал грохот, который рано или поздно должен был раздаться. Это было не просто обрушение потолка. Судя по звуку, это было достаточно, чтобы полностью прекратить сообщение между рудником и крепостью. Ингун тяжело вздохнул. Проём, через который он только что прошёл, был полностью блокирован. Если бы Ингун замешкался всего на несколько секунд, то и он, и орк сейчас были бы уже мертвы. Господин, вы в порядке? Прости, поначалу я плохо о тебе подумала. Ингун несколько раз кивнул и подхватил белого орла. Он избежал смерти, но я до сих пор оставался в их телах. Ингуну нужно было поспешить, чтобы оказать своим товарищам первую помощь. Собрав осветительные приборы, он расставил их по кругу, чтобы было лучше видно. Самым тяжёлым и трудным для перемещения был караг. В первую очередь нужно заняться Филицией. Фелиция владела магией детоксикации, так что это был разумный выбор. Ингун использовал исцеление ядов и снял с Фелиции маску. Воздух внутри крепости был спёртый, но проблема в виде токсичных газов уже миновала. Так, ещё разок, исцеление ядов. Уровень заклинания был низким, а потому Ингуну приходилось использовать его по нескольку раз. Трижды применив его на Фелиции, он залез в свой инвентарь и вытащил несколько снадобий. Все они были получены в качестве награды за его заслуги. Открыв рот Фелиции, он влил туда микстуру восстановления выносливости. Не став ждать, когда она заработает, следом он откупорил микстуру пробуждения. Как и говорилось в названии, это зелье должно было привести человека в сознание. Лучше всего было бы подождать, пока девушка придёт в себя естественным путём, но у него не было времени. Извинившись перед ней, Ингун залил в Эльфийку снадобье. Глаза Фелиции широко открылись, и она сразу же приняла сидячее положение. Действие зелья было настолько неприятным, что девушка даже нахмурилась, пытаясь сдержать тошноту. Ингун похлопал её по спине и спросил: "Нона, ты в порядке? Как ты себя чувствуешь?" Шутра Фелиция смотрела на Ингуна наполовину замутнённым взглядом. Из-за принудительного действия зелья её разум ещё не полностью пробудился. Тем не менее, Ингун не стал дожидаться, пока Фелиция придёт в себя или хотя бы восстановит дыхание, и быстро проговорил: "Все отравлены, мы должны быстро им помочь". Фелиция посмотрела на лежащих рядом людей и поняла, в чём дело. Потянувшись, она улыбнулась и ответила: "Ты не умолим. Извини". Фелиция наложила заклинание на Карака, который был к ней ближе всего, в то время как Ингун направился к Арме, лежащей в самом конце. Это действительно была битва со временем. После многократного использования заклинаний, под отксикацией, изставив их выпить зелье, Ингун убедился, что опасность позади, и рухнул на землю возле Фелиции. Эльфика тоже прилегла и посмотрела на орка. У карака много травм, ничего особо серьёзного, но, кажется, его животу крепко досталось. Ингун кинул взгляд на орка. Всё его тело было сплошь в царапинах от падавших камней, а на животе было что-то вроде ушиба. Он вспомнил, как приземлился на орка и кивнул. Да уж. Господин С порицанием спросила «Зеленый ветер», но Ингун оставил ее вопрос без ответа. Фелиция слегка приподнялась и спросила «Что вообще произошло?». После того, как Фелиция потеряла сознание от действия токсичных газов, она больше ничего не понимала. Ингун объяснил настолько кратко, насколько это было возможно. Группа была отравлена, после чего появилось шесть монстров. Когда один из них закричал, произошёл массовый обвал. Филиция коснулась своего лба, словно у неё болела голова. Ингун собрал, что причиной его устойчивости к токсичным газам был белый орёл, но она оставила его объяснение без внимания, поскольку сейчас было не время выяснять, что к чему. Для Филиции существовало нечто более важное. Они все мертвы? К сожалению, Ингун не убивал их, потому что на это не было времени, а кроме того, он и сам хотел бы допросить их. Тем не менее, из-за обвала они все погибли. Он не знал, что вызвало обрушение пещеры: крик того существа или действия кого-то другого, услышавшего этот своеобразный призыв. Так или иначе, последний из монстров отдал свою жизнь, чтобы уничтожить группу Ингуна. Эти ребята убили генерала Кашубаля? Скорее всего, генерал среднего ранга из дворца короля демонов не был непобедим. Благодаря крепкому телу драконида он был устойчив к ядам, но это продолжалось лишь до определённой степени. К тому же, с ним могло случиться не то же самое, что и с нами. Откровенно говоря, эти чёрные неизвестные существа были достаточно слабые, Вполне возможно, что для того, чтобы позаботиться о генерале Кашубале, был задействован некто другой. Есть предположение, кто это мог быть, спросил Ингун. Я их даже не видела, поэтому мне тяжело сказать. Кто же это был и почему они дважды напали на представителей дворца короля? Ингун вспомнил о Балькорове, который появился на полях Энгера. Так же, как и эти шесть существ, Балькарова был монстром, который никогда не появлялся в саге. Что же происходит? Неужели в этом мире появилась третья сила, которая не была в оригинальной саге о рыцарях? Если она действительно существует, то какие цели преследуют? Пытаются помешать дворцу короля демонов или что-то еще? Фелиция долго молчала, а затем закрытыми глазами произнесла: "Шутра, отвечаешь за эту миссию ты и тебе принимать решение. Но теперь у нас есть три пути. Дорога назад была блокирована, и группа оказалась на территории крепости. Ингун тоже пришёл к выводу, что вариантов до дальнейшего развития событий действительно три. Прежде всего, мы просто можем остаться здесь и ждать. Это было совсем нехорошо. Снаружи не знали о случившемся с отрядом Ингуна. Возможно, кто-то услышал шум обвала и попытался бы к ним пробиться, но это наверняка заняло бы много времени. Во-вторых, мы можем отправиться ко входу в Штормград. Это тоже было не самое здравое решение. Группа располагалась не в самой крепости, а неподалёку от её входа, который давным-давно был завален. Для того, чтобы попасть внутрь города в саги о рыцарях, им пришлось воспользоваться специальными машинами и долго расчищать завал. Сейчас же группа Ингуна прошла через тоннель, а значит, главный вход по-прежнему был завален. И в третьих, проникнуть в самый центр Штормограда другим путём и попытаться взять его под контроль. Это была крепость гномов. А потому вполне вероятно, что где-то внутри была размещена одна из точек переноса. Речь шла о чём-то вроде порталов, которые были обнаружены в горах Джишука, а также в подземелье, где располагалась громосветная наковальня, найденная фелицией после окончания битвы с племенем Красной молнии. Да, по-другому никак. Кроме того, из центра крепости наверняка не могли найти и другие пути выхода. Хотя подобный способ и время отличались от первоначального посещения, крепость Штормоград всё ещё оставалась крепостью Штормоград. Как обычно, третий вариант всегда лучше предыдущих, не правда ли? проговорил Ингун с живой улыбкой. Возможно. Внутри крепости их наверняка ждали сторонние силы, монстры, ловушки и прочие неприятности, но они не могли сидеть здесь и ждать, пока к ним кто-то придёт на помощь. Что ж, тогда давайте готовиться и идти дальше. Если кто-то захочет установить причину источника шума, то наверняка отправится именно сюда. Ингун встал и протянул руку Филипции, которая засмеявшись схватила её. Всё пошло не так, как планировалось, но у группы не оставалось другого выбора, кроме как самим проникнуть в крепость Штормоград. У меня болит живот. Примечание от автора. Возможно, кто-то уже забыл, что сопротивление сотне ядов появилось уже достаточно давно, и этот навык относится ни к той категории способностей, которые Ингун получает, а попробовав их на себе. Конец шестьдесят пятой главы. Глава шестьдесят шесть. Для того, чтобы отправиться в подземелье, требовалось немало различных вещей. У группы должно было быть достаточное количество пищи, воды, оружия, приборов для обнаружения ловушек и, конечно же, боевой мощи, чтобы избавиться от подземных хранителей и монстров. Кроме того, была ещё одна вещь, которую можно было легко упустить из виду, несмотря на всю её значимость обеспечение хорошего освещения. Подземелья были тёмными. Большинство подземелий находилось под землёй и, конечно же, были лишены попадания прямых солнечных лучей. В некоторых подземельях и пещерах Емелись установленные приборы или факелы, однако между ними, как правило, были большие промежутки. Крепость Штормоград была тёмной. Прошли уже сотни лет, как гномы её покинули, так что на магические огни на потолках можно было уже не рассчитывать. Как специалист в области исследования руин, Филиция подготовила немало осветительных приборов. Были у нее и блестящие стержни, которые можно было назвать фонариками, и небольшие светящиеся камни размером с кулак, которые она выдала сшедшим впереди Караку и Дели. Каждый из этих предметов излучал яркий свет, развеивающий тьму на 10 метров в любом направлении. Единственное, чего сейчас не хватало группе, так это достаточного количества пищи и воды. Они не брали с собой много провианта, поскольку собирались вернуться назад сразу же после того, как получили бы общее представление о крепости. О, у меня болит живот, погладив себя по брюху, произнёс Карак. Ингун вспомнил о зелёном ветре и слегка неопределённо ответил. Это, наверное, просто от голода. Да, и мне тоже хочется. Прошло уже 3 часа с того момента, как они провалились на территорию гномов. И последних 2 часа шли вперёд, несмотря на то, что эффект зелья пробуждения подходил к концу. Штормоград был большой. Это был город-крепость, а не просто какой-то форт или укреплённое место, наподобие того, где была скрыта грамосветная наковальня. а потому его масштаб был действительно велик. Нажен целый день, чтобы обойти его. Крепость Штормоград была построена внутри гор. Здесь хватало и ловушек, и хранителей, и обычных монстров. Однако группе нужно было всё тщательно здесь исследовать. За последние 2 часа отряд Ингуна наткнулся уже на две смертельно опасные комнаты и две группы монстров. К счастью, город проектировался как укреплённый объект, и ловушкам уделялось куда меньше внимания. К тому же, в конце концов, в нём жили, так что большое количество ловушек могло осложнить пребывание в городе самих жителей. К счастью, пока нам никто серьёзно не встречался. Ингун задавался вопросом о тех сомнительных существах. Проверив свёрнутую мини-карту, Ингон определил, что сейчас они находятся в задней части крепости Штормград. Он не запоминал маршруты абсолютно всех подземелий саги о рыцарях, в которых ему довелось побывать. Однако кое-какие важные моменты он всё ещё не позабыл. Если мы пойдём прямо, то доберёмся до развилки. в зал контроля крепости Штормограда и правда вело два пути. Один из них был коротким, но при этом его буквально переполняли ловушки, в то время как другой шёл в обход через жилые кварталы, но при этом был существенно безопаснее. Ваше высочество, вам действительно не нужна карта? осторожно спросила Диана, открывая бутылочку с зельем маны. У неё совершенно не было опыта в разведке подземелий. Однако она знала, насколько в этом деле важны карты. Тем не менее, карты у них не было, и никто не собирался её составлять, даже несмотря на то, что это подземелье было весьма сложным. Вот почему ей было слегка не по себе. Тем не менее, у остальных были более расслабленные выражения. Да, не беспокойся. Всё есть в моей голове. кивнув, произнёс Ингун. Услышав его столь уверенный ответ, дриада смутилась ещё сильнее. Это может показаться нелепым, но это правда. Не знаю насчёт других вещей, но в картах ты можешь полностью на него положиться. Не знаешь насчёт других вещей? В ответ на недовольный вопрос Ингуна, фелиция хихикнула и пожала плечами. Так или иначе, мы тут с вами впустую тратим время, а нужно всё тщательно исследовать. Группа безоговорочно продолжала двигаться вперёд. Они шли через жилые кварталы гномов, разглядывая их древнее искусство и архитектуру. Ферицу крайне интересовали руины, а потому ей не хотелось так быстро отсюда уходить. "Но ты сможешь вернуться сюда позже. Может быть". Не думала, что мы О, кажется, в такой ситуации. Филиция предполагала определённые трудности, но никогда не думала, что они попадут в ловушку и будут атакованы. Ну что поделать, так уж вышло. Принц всегда попадает в какие-то неожиданные ситуации, кивнул Карак. М-м, да. Действительно всё именно так и казалось. Неожиданное появление болотных мамонтов, ведомых пламенем красной молнии, монстры с фиолетовой аурой, которые возникли во время заурядного задания по зачистке косеосов, и аналогичная ситуация на севере поля Энгера, когда они были неожиданно окружены монстрами и чуть не погибли. Причём неожиданным были и не только случаи во время заданий. Оба его судебных заседания были и вовсе чем-то из ряда вон выходящими. Ингун припомнил, что произошло за последнее время. Даже Зелёный Ветер спросила: "Господин, это действительно так?" Вместо ответа Ингун горько рассмеялся. Несмотря на то, что это было правдой, ему не хотелось принимать это. Может, всё это происходит из-за корректировки главного героя? Ингун невольно открыла окно навыков, чтобы проверить, нет ли в их описании упоминания о каких-либо побочных эффектах. Но при этом, благодаря вашему высочеству, мы и смогли справиться со всеми этими неожиданностями. Я уже была бы мертва, если бы не ваше высочество. Ингун не только был причиной, он был и решением всех возникавших доселе проблем. Услышав слова Делии, Фелиция с улыбкой кивнула, а Диана с Кармой последовали их примеру. Ингун с благодарным выражением посмотрел на Делию, а затем перевел свой взгляд поочередно на Карака и Белого Орла, где находился зеленый ветер. «У меня живот болит». «Я всегда на стороне господина». Ингун не смог удержаться от смеха, услышав этих двоих. И в тот момент тьма исчезла в мгновении ока, с потолка палился яркий свет. Причем он осветил не только тот зал, в котором находился Ингун, но и всю крепость. А после этого взвыла сирена. Карак, Диана и Карма резко вскочили. Ингун, Фелиция и Делия были не меньше удивлены. Но при этом пытались понять, с чем это связано. Включение света и вой сирен такое вполне могло произойти в крепости или в городе, но никак не в заброшенном подземелье. Кроме того, подобные вещи случались совсем нечасто. Такое могло произойти, когда совершалось вторжение, разграбление важного объекта или, что было крайне редко, когда руины подвергались нападению. Ингун и Фелиция посмотрели друг на друга. Было очевидно, что они оба думали про одно и то же. Кто-то всё-таки напал на подземелье, кто-то зашёл в самый важный объект крепости или начал схватку с самым высокорейтинговым хранителем подземелья. Причём это могли быть существа, напавшие на группу Ингуна. Что же они хотят? Захватить крепость? Возможно, после появления генерала Кашубаля и Ингуна они решили больше не тянуть и напали. Это звучало правдоподобно, но Ингун не был уверен. Генерал Кашубаль погиб 2 недели назад. Если это предположение было верным, то они должны были атаковать крепость Штормоград ещё тогда, 2 недели назад. Чего они ждали всё это время? Вряд ли они целых 2 недели рыскали по домам и комнатам исследуя крепость в манере фелиции. Было что-то другое, что-то, о чём Ингун не знал. И это что-то было их целью. Но что делать, если их задача заключалась в том, чтобы найти что-то, а не захватить крепость? Возможно, они искали оружие убийц драконов, как сам Ингун. Асколон Это было самое мощное оружие убийц драконов, которое покоилось в крепости Штормоград. И в этой миссии он, хоть кровь из носа, должен был получить его в свои руки. Ингун закончил организовывать свои мысли. Он не мог сидеть на месте и хотел действовать. Шутра посмотрела на Ингона с филицией. Вполне было ясно, что она думает о том же самом, о чём и Ингун. Нужно прорываться. Филиция утвердительно кивнула. Делия тоже была готова сражаться и убрала все имеющиеся осветительные приборы. Инго обвёл взглядом группу и быстро скомандовал: "Карак, подними щит и прокладывай путь. Твоя задача просто идти вперёд. Карма защищает Диану, Филиция, Нуна и Делия прикрывают фланги". До этого момента они осторожно продвигались вперёд. демонтируя одну за другой ловушки, но сейчас их тактика должна была измениться. Прорыв. Они должны были сделать это, несмотря на все возможные риски. Караг не смог удержаться от смеха, но крепко ухватился за щит обеими руками, а Делия и Филица стали прямо за ним, а затем расположилась Кармас с Дианой. Зелёный ветер. Нингун поднял левую руку, и белый орёл слетел с неё. Щит должен был летать вокруг отряда и ликвидировать все прорехи в его обороне. Что ж, попробуем, усмехнулась Филиция и вызвала духа ветра. Она отказалась от любой другой магии и сосредоточилась исключительно на этом духе. Ветер преобразился в мощный воздушный вихрь, ответив на призыв Филиции. Караг должен был взять на себя фронт. Ветер Филиции оберегал фланги, а белый орёл, летал над их головами и был готов восполнить любую нехватку в защите. Диана благословила их различной магией поддержки, в то время как Ингун вооружился кинжалом гномов, чтобы активировать под королевским знаменем. Впервые я собираюсь проходить подземелья подобным образом. Это был крайне невежественный и безрассудный метод. Но Фелиция не смогла удержаться от улыбки перед новым вызовом. «Вперед!» – воскликнул Ингун, и Карак глубоко вздохнул. Затем, также глубоко выдохнув, он бросился вперед. «Побежали!» «Кро-хо-а-а!» Словно поезд, группа последовала за ним. Ингун руководствовался мини-картой и руководил орком. Вскоре впереди на них обрушились стрелы. Карак не остановился, и стрелы попросту осыпались, попав ему в щит. Крах! Стрелы летели из флангов, но дух ветра не позволял им приблизиться. Практически все снаряды отбрасывались в сторону порывами ветра, а оставшиеся блокировались белым орлом. Карак бежал вниз по пути с наибольшим количеством ловушек, и тогда на них сверху полилось пламя. Не останавливаться, Выкрикнул Ингун, и Белый орёл стал испускать интенсивное зелёное свечение. Щит оберегал головы участников отряда. Всё, что не входило в радиус защиты щита, охранялось духом ветра. Сильный ветер сдувал пламя в сторону и перенаправлял течение льющейся кислоты. Карак бежал так быстро, как мог. Он слегка задыхался, но Ингун даже не думал его останавливать. Бегом вперёд, вперёд! Диана то и дело выкрикивала слова заклинаний по восстановлению выносливости, находясь за спиной кармы. Эта магия стабилизировала дыхание орка и давала его ногам новые силы. «Хух! Ха!» Слегка постановал Карак, толкая вперед себя свой тяжелый щит. На этот раз ему доводилось сдерживать потоки огня, льющиеся прямиком на него спереди. Горак выругался и одновременно с этим издал ещё один боевой клич. Он пронёсся через волну пламени, продолжив путь для остальных. Ота-та-та-та! Вперёд, вперёд! Стрелы, огонь, дротики и многие другие неприятные вещи лелись прямиком на группу. Когда их силы подошли к концу, Диана активировала заклинание, носившее название "Полный вперёд". Теперь им усталость не грозила, и отряд продолжил нестись сквозь ловушки. Не только Карак, но и все остальные были при исполненной решимости. Тем не менее, в разгар взрывов и ударов Ингун думал еще кое о чем. Ловушки все еще активны. Это означало, что третья сила вряд ли пойдет этим путем. «Беги, Карак, беги!» «Ух, ух, полный вперед!» Диана в пятый раз использовала это заклинание. Волшебный щит, полученный во дворце короля демонов, постепенно превращался в кашу. Диана тоже потеряла практически все силы, хотя и была уже на спине кармы, и Фелиция не была исключением, напряжённо контролируя духа ветра. Однако, несмотря на всё это, группа смогла сохранить скорость неуправляемого поезда. Они были уже близки к своей цели. Преимущество ловушек заключалось в том, что в этих местах водилось совсем немного монстров. Чудовища, которые видели бегущую группу, совершенно не горели желанием бросаться к ней прямиком через ловушки. На самом деле, такой лобовой прорыв был очень даже неплох. Тем не менее, всё могло бы обернуться печально, если бы ловушки были вкопаны и в землю. К счастью, Ингун знал, что подобных здесь нет, да и Фелиция не думала, что они могут повстречаться, поскольку земляные ловушки крайне редко использовались гномами. Прошло некоторое время. Когда Диана в последний раз использовала полный вперёд, она потеряла сознание по причине полного истощения магических сил. Группа достигла большой двери. Ка-ух-ку-у! «Ах...» Карак, тяжело отдуваясь, опустил щит. Его сердце, казалось, вот-вот должно было выпрыгнуть из груди. Карма едва могла стоять на ногах, а руки Фелиции дрожали. Делия посмотрела на Ингуна и произнесла. «Ваше высочество...» «Да, это скорее всего здесь...» Ингун был в этом уверен. Он несколько раз видел входную дверь в комнату контроля, когда играл в Сагу о рыцарях. Надеюсь, хранитель подземелья пошёл помогать в сражении. Защищать зал должны были горгульи. Ингун стиснул зубы. Он догадывался, куда могли отправиться эти грозные стражи. Точно к Аскалону. Аскалон был встроен в грудь чёрного дракона. партизана. Туловоще партизана располагалось на центральной площади. Там же был и самый высокоранговый хранитель. Господин, это слишком тяжело. Ингун нежно прикоснулся к белому орлу, чтобы успокоить зелёный ветер, и открыл дверь в комнату контроля. В этом огромном зале он почувствовал небольшое головокружение. Последний день крепости Штормград был настоящим хаосом. А потом здесь повсюду был бардак. В центре комнаты на столе лежал огромный шар, а на чьими-то костями покоился шлем гномов. Это были останки Сарабаля, последнего капитана крепости Штормград. Сарабаль был тяжело ранен в битве с драконами и остался в комнате контроля. прикрывая отход других гномов. Было вполне ясно, что он контролировал крепость Штормоград до своего последнего издыхания. После короткой минуты молчания Филиция взяла ключ управления из рук Сарабаля. Она впервые была в крепости Штормоград. Однако ей доводилось исследовать руины гномов, и она знала, что делать. Небольшой металлический стержень был вставлен в отверстие, расположенное под большой сферой. Затем Эльфийка выпустила немного своей магической силы, и из со сферы сошло широкое синее свечение. Ага, идёт сражение. Свет показывал, как хранители подземелья Штормограда противостоят существам, которых он видел в тоннеле. Помимо них рядом было тело гигантского чёрного дракона. Число сражавшихся было около сотни. Филиция посмотрела на Ингуна, и тот кивнул. Это был шанс которым они могли воспользоваться. Конец 66 главы. Глава 67. Крепость Штормоград была не последней крепостью в королевстве гномов. Таким образом, записи о том, когда и как она была разрушена, передались и следующим поколениям. Чёрный дракон партизан Это был огромный, жадный, злой и самый ненасытный из всех драконов, которые вели войну против королевства гномов. Его стратегия была проста – штурмовать крепость, пока та не рухнет. Партизан собрал огромное количество монстров и атаковал Штормоград. Согласно записям гномов, число атакующих близилось к 100 тысячам, хотя были и те, кто сомневался в достоверности этих данных из-за общественного бахвальства гномов. В действительности исследователи сходились во мнении, что количество атакующих колебалось в пределах 20-30 тысяч. Сильнейшая крепость королевства гномов, Штормоград, успешно выстояла против первой атаки. Однако дальше они столкнулись с проблемой. Чёрный дракон Партизан был умелым воином и магом, а ещё он был выдающимся некромантом и для второй атаки возродил всех погибших монстров. К своему собственному удивлению, крепость Штормоград выдержала и эту атаку. Нежить заполнила город, однако умирая в крепости, она больше не могла быть воскрешена. Гномы добились двух великих побед, но не смогли ими насладиться. Началась третья атака партизана, показав, что всё предыдущее было лишь преддверием настоящей битвы. Все предыдущие нападения были лишь для того, чтобы ослабить крепость. И вот внешняя стена Штормограда рухнула. Партизаны и его монстры проникли в крепость, где его уже ждали гномы. На центральной площади города собрались все гномы Штормограда, способные держать в руках оружие, от юношей до стариков. Представитель величайшей расы драконов, партизан, прокладывал себе путь, уничтожая гномов, словно те были насекомыми. А затем партизан был убит. Возможно, это случилось потому, что его глаза затуманились чрезмерной гордостью о своём величии. Он столкнулся с крошечной искрой, одним из самых сильных воинов крепости Штормоград. И сильнейшее из доступных гномам орудий пронзило грудь дракона копьё Аскалон. Среди всех видов оружия, принадлежащих убийцам драконов королевства гномов, именно это стало причиной смерти партизана. Несмотря на то, что храбрый гном по имени Крошечная Искра был сожжён магией дракона, вместо воплей боли он встречал свою смерть, заливаясь радостным смехом. Бартизон погиб, и после потери своего хозяина подконтрольные ему войска начали настоящее бойство. Гномы были вынуждены отказаться от крепости. Небольшое количество выживших разбрелось по другим городам. Воспользовавшись телепортационными порталами, а сама крепость Штормоград стала огромным кладбищем с многочисленными трупами гномов и партизанов. Значит, копьё, проткнувшее грудь дракона, называется Оскалон, возможно, медленно кивнул Ингун, глядя на тело партизана. По его оценкам, туловище дракона Было около 30 м в длину. Хотя это и не могло сравниться с старейшим драконом, который мог достигать нескольких сотен метров, но даже этого хватало, чтобы назвать это существо настоящим монстром. В груди мёртвого тела виднелось что-то белое, застрявшее там. Вполне понятно, что это наверняка и был тот самый шедевр среди оружия убийц драконов копье Аскалон. Если они решили брать штурмом центральную площадь, значит, их целью вполне может быть Асколлон, прищурившись, сказала Филиция. Он не был уверен. С самого начала в этой атаке было слишком много несостыковок. Также, как и сам Ингун, Филиция не знала наверняка, почему началась эта атака. Тем не менее, это была возможность. Очевидно, что мы не должны отдавать осколон каким-то неопознанным существам. Мало того, что они убивали воинов дворца, так ещё и посягли на наши жизни. Мы не можем позволить достичь им какой бы то ни было цели, решительно объявила Филиция. Их число превышало сотни особей, но Ингуна это не волновало. С самого начала у них не было ни малейшей необходимости вступать с ними в прямую конфронтацию. Ингун взглянул на хранителей подземелья и спросил: "Нуна, а ты можешь взять под контроль этих хранителей?" В саге о рыцарях ему не доводилось пробовать подобное, но реальность была другой. Тем не менее, Филиция покачала головой. "Это трудно. Это не та ситуация, как в случае с громосветной наковальней. На данный момент самый высокорейтинговый хранитель подземелья это большой гном-голем. Похоже, что все люди, которые имеют право контролировать его, уже мертвы. Взгляды собравшихся приковались к огромному голему, расположенному в центре экрана. Он был в 6 раз выше обычного гнома и сделан из серебристого металла. Сражался голем с молотом в одной руке и щитом в другой. Как и сказала Фелиция, если те, кто обладал властью над хранителями, уже умерли, то и она не сможет их контролировать, даже обладая прямым доступом к комнате контроля. Диана была без сознания, так что на неё рассчитывать не стоило. А карма стояла с крайне мрачным выражением лица. Фелиция улыбнулась девушке Сатиру, а затем обернулась к Ингуну. «Есть одна идея, но нам нужно будет четко рассчитать время». Для них лучшим вариантом развития событий было бы, если бы атакующие и хранители перебили друг друга. Более худший, но все-таки приемлемый вариант заключался в том, чтобы дождаться окончания схватки, добить выживших И заполучить все трофеи крепости Штормоград, включая Аскалон. Хранители подземелья не остановятся, пока все нарушители не будут уничтожены. Тем не менее, казалось, что бой склоняется как раз в сторону атакующих. Что думаешь, Шутра? Услышав вопрос Фелицы, Ингун ещё раз взглянул на высокорейтингового хранителя. В саге о рыцарях это был последний босс крепости Штормоград. Но на этот раз Ингону не нужно было с ним сражаться. В первую очередь я получу страховку. Страховку? Да, страховку. Ингон поднял левую руку, в которой покоился Белый Орел. Битва между Хранителями и Третьей Стороной шла крайне интенсивно. Стражи Штормограда были яростными и бесстрашными. Несмотря на то, что после вторжения Дракона их осталось всего одна десятая часть от первоначального количества. Самый высокоранговый хранитель орудовал молотом и металл-молнией, в то время как горгульи обрушивали на противников массу энергии. Атакующие тоже не стояли сложа руки. В отличие от тех, кто атаковал Ингуна, эти были по-настоящему сильны. Среди них было несколько существ, похожих на огров и даже несколько заклинателей. Удивительно было то, что среди их числа встречались монстры, водившиеся в крепости Штормоград. Очевидно, атакующие обладали какими-то артефактами, дающими способность контролировать сильных монстров. Это было великолепное зрелище сражения, а разрушенное сотни лет назад поле боя и останки гномов придавали ему торжественный, но при этом слегка пустынный вид. Тем не менее, группа Ингуна вместо сторожения сосредоточилась на кое-чём другом. На данный момент Шут раскрывался в углу площади. Деля с Дианы остались в комнате контроля, а Фелиция, Карак и Карма пошли вместе с ним. Ингун сделал глубокий вдох и посмотрел на своих товарищей. Фелиция тоже вздохнула, словно ничего не могла с этим поделать, и слегка пихнула плечом Ингуна. Это действительно абсурдно. Может, мои слова покажутся банальными, но всё-таки будь осторожен. Не волнуйся, улыбнулся Ингун. Желаю вам удачи, ваше высочество, проговорила Карма. Возвращайся целым. Караг был прямолинеен, но именно это качество всякий раз заставляло Ингуна чувствовать себя комфортно. Я скоро вернусь, произнёс Шутра и активировал защиту ветра. В данной ситуации ему нужны были не взрывные движения, а проворные и тихие. Ингун посмотрел на мини-карту и разделил поле боя на две части. Первая была непосредственно тем местом, где кипело сражение между хранителями и атакующими. Вторая же обозначала территорию возле туловища чёрного дракона партизана. Именно там и была его цель. Я должен взять осколоны Первоочередная цель вторжения в крепость заключалась в завладении легендарным копьём. Если оно попадёт к нему в руки, то он может воспользоваться им в зависимости от результатов боя. Если выиграют хранители подземелья, то ему не придётся сражаться. Если победят атакующие, при этом количество оставшихся будет небольшим, Ингун будет сражаться и уничтожать их. Если уцелеет слишком много врагов, то он просто сбежит. Ну или по крайней мере попытается. Ингун быстро двинулся вперёд. Любой воспроизводимый им звук заглушался молниями высокорейтингового хранителя. Ингун бежал зигзагами, то и дело прячась за укрытиями, пока наконец не добрался до тела партизана. Шутра невольно сглотнул. Туловище дракона было настолько ярким, словно он вовсе не умирал сотни лет назад. казалось партизан живой и вот-вот придёт в движение естественно его нельзя было сравнивать со старейшими драконами которые производили впечатление настоящих гор тем не менее он понял почему одно только слово дракон может вселять страх ингун успокоил своё сердце и забрался на дракона когда она оказался в районе груди до обнаружил там торчащую часть осколона Это было не просто копье. Скорее всего, его можно было сравнить со стрелой для баллисты или гигантской пикой. Не задумываясь, Ингун ухватился за ручку осколона. Ему мало было обычной мышечной силы, но вместо того, чтобы использовать кровь дракона, которая потенциально могла вступить в резонанс со Скалоном, Ингун стиснул зубы и сконцентрировал в своих обеих руках ауру, а ещё вложил некоторые дополнительные очки в силу. Раздался очередной раскат грома, и крики атакующих заполнили центральную площадь. Посреди всего этого шума Ингун удержался от криктения, пытаясь вытащить застрявшее копье. Мало помалу Асколон начал проявляться. Белое копье, несмотря на то, что оно сотни лет пробыло в теле дракона, ему удалось сохранить свою первозданную красоту. На нём были вырезаны сложные золотые узоры. Они обозначали заклинания, созданные для нападения на драконов. Это и было ядро всей серии оружия убийц драконов. Ингун перехватил копье пониже и из последних сил потянул на себя. Высвободив осколон из тела дракона. Филиция и Карма воскликнули, затаив дыхание, а Караг нервно посмотрел на поле боя. Осколон шедевр серии Упиц драконов. Огромное копье, пронзившее сердце чёрного дракона партизана. Оно содержит всю горечь и гнев гномов крепости Штормоград. Вместо того, чтобы посмотреть на эффекты копья, Ингун поспешно спрыгнул с груди партизана. Когда он вытащил копье из груди дракона, то почувствовал какую-то ненормальность происходящего. "Господин!" громко закричала Зелёный Ветер. Не отвечая ей, Ингун быстро спрятал копье в инвентаре. Беспокоиться по поводу объяснений для Фелицы он будет позже. Сейчас важнее всего было спрятать артефакт в укромное место. Это был не тот звук, который сопровождался вылетом очередной молнии. Этот шум определённо доносился из чёрного дракона партизана. Тело дракона, хранившееся на протяжении сотни лет, было освобождено от действия мощной магии. Плоть расползлась, а кости обветшали, приняв такой вид, словно им действительно было уже несколько веков. Тело дракона с мягким стуком осело на землю. А взгляды абсолютно всех на поле боя повернулись в сторону Ингуна. Самый высокорейтинговый хранитель подземелья запаниковал. Нет, он впал в настоящее замешательство. Тело партизана сгнило, а аскол он исчез. И что в таком случае он должен был делать? Ответ был найден. Хранитель принял самое простое решение, не став размышлять над каким-нибудь особо сложным вариантом. К счастью, Ингун был дальше, чем атаковавшие подземелья существа, так что он просто начал перемалывать всех, кто стоял возле него. Реакция третьей стороны была несколько другой. Некоторые из них закричали, а некоторые стали атаковать обезумевшего серебристого голема, у которого появились уязвимые места, а кое-кто ринулся прямиком на Ингуна. Ингуну нужно было быстро принимать решения. Он не знал, что с телом партизана случится нечто подобное. Иначе спланировал бы что-нибудь ещё. Так или иначе, вода была пролита, и назад пути не было. Осколон был у него, а приоритетом хранителей оставалась третья сторона. Более того, участники сражения уже понесли определённые потери, и ему вовсе не нужно было сражаться на два фронта. Зиви, продолжаем операцию. Ингун фактически использовал слегка искажённые первые слага имени Зелёного Ветра, дав ей своеобразное прозвище. "Ну, это уже слишком. Меня зовут Зелёный Ветер", Зелёный Ветер протестовала, но без промедления последовала приказу Ингуна. Белый орёл раскрыл свои металлические пластины и подлетел к ногам Ингуна, а затем Шутра заскочил на него словно на скейтборд. Полетели. Тяжело, господин. Вновь заныла зелёный ветер, однако выполнила его команду. Белый орёл полетел к потолку, неся на себе Ингуна. Тем временем враги подбежали к месту, где он стоял. Они начали забрасывать его метательным оружием и стрелять из луков, но всё было бесполезно. Белый орёл двигался без особых усилий, уклоняясь при этом от всех атак. Фелиция и Карма были сбиты с толку неожиданной картиной, а Караг что-то ему громко прокричал, и это было не восхищение, а предупреждение. Принц осторожно: "Эти гады что-то замышляли". Инго наглянулся. Его преследователи далеко не все враги. Некоторые из них стояли среди останков партизана. Между ними лежал большой драгоценный камень, к которому стекалась кровь убитых. Ингун почувствовал нечто зловещее, но противник оказался быстрее. Существа проткнули свои сердца, отдав собственную кровь в жертву драгоценному камню. И в этот самый момент что-то взорвалось и покрыло все тело партизана. Крепость сотряс грохот. Самый высокорейтинговый хранитель перестал сражаться, а третья сторона почувствовала смесь радости и ужаса. Тело партизана поднялось, дракон был возрожден. Он потерял весь свой высший интеллект и магические силы, однако он все еще был сильнейшим монстром. Зомби-дракон. Голубая энергия, покрывавшая тело партизана, приобрела фиолетовый оттенок. Конец шестьдесят седьмой главы. Глава 68. Этот свет был уже знаком. Когда Ингун увидел фиолетовое свечение, в его голове повернулась какая-то шестеренка. Многое пришло к нему в голову. Монстры с севера, которые появились на полях Энгера. Группа существ, которые убили генерала Кашубаля и установили ловушку в пещере, ведущей в крепость Штормоград. Все это было связано с фиолетовой энергией. Были ли они тоже с Севера? Или, возможно, контактировали с Севером? В то же время Ингун вспомнил ещё кое о чём. Никаких доказательств этому не было, но он ещё ничего не позабыл. Племя Красной Молнии, как оно взяло под контроль болотных мамонтов Энкиду? Кто-то должен был дать им ключ. На что тогда послужило этому причины? маленький храм, место, где обитала зелёный ветер и хранились все маги, которая оберегала зелёные равнины. Откуда северные монстры узнали про секрет храма, если даже кентавры, тысячу лет живущие на полях Энгера, не знали о нём. У всего этого была одна общая черта. Химеры принадлежали Энкиду. Зелёный ветер являлась частицей Ангиль. Он понимал всё это, но в то же время отсутствовало ещё что-то, что-то чрезвычайно важное, что помогло бы сложить пазл воедино. Господин, посмотрите вперёд. Крик зелёного ветра прервал мысли Ингуна. Перед ним появился ревущий зомби-дракон, в глазницах которого мерцало фиолетовое пламя. Он был похож на Балкарову, с которым шутра сражался у северной границы. И это существо было крайне враждебно по отношению к Ингуну. Войны третьей стороны оказались всего лишь марионетками, а их жизни были поглощены драконом. Чёрный дракон партизан, погибший от копья Аскалона, как раз перед тем, как должен был вкусить сладкий плод победы. В драконе ещё не угасла его ярость. В связи с чем, влияние фиолетового свечения было поистине огромным. Этого было достаточно, чтобы у него даже закружилась голова. С рёвом, от которого затряслась вся крепость, зомби-дракон партизан пришёл в движение. Гнилые кости потащились по земле, а повреждённые крылья распростёрлись над центральной площадью. Фелиция издала приглушённый крик. Но Ингун уже торопливо летел в её сторону. Пока все находились в ошеломлённом состоянии, Ингун увидел какие-то движения. Высокоретинговый страж подземелья бежал к дракону. Последний оставшийся из пяти главных хранителей не забыл своего врага. Уничтожение зомби-дракона Было для него гораздо важнее схватки с оставшимися марионетками. Остальные хранители тоже отреагировали на зомби-дракона. Они бросили своих противников и ринулись следом за высокорейтинговым собратом. В одно мгновение сменилось место, где велся бой. Фелиция сфокусировалась, повернувшись в сторону Ингуна, она увидела этих теневых марионеток. Они получили новое подкрепление в виде зомби-дракона и могли больше не беспокоиться о хранителях. Некоторые из монстров ринулись в сторону группы Ингуна. Огонь. Фелиция создала огненную стену, чтобы блокировать их продвижение. И в этот момент рёв зомби-дракона и раскат грома сотрясли всю крепость. Два существа столкнулись друг с другом. Крах! выкрикнул Караг, встряхнув своим топором. Фиолетовая энергия дракона переметнулась на тела теневых марионеток. Так же, как и косеосы, эти существа позабыли о страхе смерти и бросились прямиком сквозь пламя. Они бежали к Фелиции, даже несмотря на то, что их пожирало пламя. Некоторые из вовсе хотели использовать свои горящие тела как средство для нападения. Караг и Карма защищали Филицию, которая ещё больше увеличила мощь огненного барьера, над которым пролетел Ингун на белом орле. Он сбил с ног несколько монстров и переглянувшись с Филицией, отправился на помощь Караку. Шутра и Эльфийка без слов поняли, что думают об одном и том же. Они должны были разобраться с зомби-драконом. Если хранители подземелья падут, то следующей целью ожившего партизана станут они сами. Ситуация явно небезопасная, я чувствую это. Чем больше времени пройдёт, тем не выгоднее это для нас. Мы должны спешить, сказала Зелёный Ветер Ингуну. Филиция сделала примерно такое же замечание. Дракон по-прежнему в шатком положении. Церемония была проведена в спешке. Я чувствую несбалансированный поток маны. Если уничтожить ядро магической энергии, оно было где-то там. Не только Фелиция, но и Карак, Ингун и Карма смотрели на одно и то же место. Чтобы лучше всё рассмотреть, Фелиция даже слегка опустила свою огненную завесу. Там концентрировалась колоссальная мощь. Даже караг и карма, которые ничего не смыслили в мане, не могли это не почувствовать. Ингун также ощутил происходящее на уровне своих инстинктов. Это была сила дракона. Несмотря на то, что он утратил свою природу и стал обычным монстром, у него всё ещё была сила. И это в полной мере доказывало, что перед ними стоит дракон. Дыхание дракона Из его пасти вышел фиолетовый поток пламени. Дыхание Балькарова не шло ни в какое сравнение с этим, которое не только поглотило левое плечо Хранителя, но и растянулось на сотни метров. Теневые марионетки, стоявшие на его пути, были буквально стерты с лица земли. Дракон пробил огромную дыру в одной из стен перехода к центральной площади. В результате чего область начала рушиться, вся крепость подверглась мощнейшему воздействию. От этого эффектного зрелища казалось даже время остановилось. По крайней мере, так думали те, кто в это время находился на центральной площади. Карак едва мог дышать. В то же время зрелище было до смешного абсурдным. Ты про это говоришь небезопасно. Что это вообще за монстр такой? Господин, ситуация действительно небезопасная, но его атака дыханием ограничена. Как гром среди ясного неба, раздался голос Зелёного Ветра. Ингун с этим согласился. Даже нормальные драконы не могли постоянно дышать огнём. А воскресший зомби дракона Скорее всего, не мог использовать эту мощнейшую атаку более двух-трёх раз. Высокорейтинговый хранитель подземелья тоже об этом знал. Схватив гигантский молот своей одной оставшейся рукой, он бросился вперёд, растаптывая теневых марионеток. Он попытался нанести удар зомби-дракону. Ингун не мог просто стоять и смотреть на бой с хранителем. Он достал из инвентаря Аскалон. Копье окутало золотое свечение, словно оно почувствовало присутствие зомби-дракона, и изменило свою форму на более боевую. Теперь копье было вполне пригодным к использованию для человека. Асколон, оружие, созданное магами-инженерами гномов, оно приняло наиболее подходящую форму для своего нового хозяина. Ручка исчезла, и вместо нее появилась специальная часть, предназначенная для захвата. Защитная дуга, которая первоначально была разработана для защиты руки, поднялась немного выше, а длина двух метров укоротилась до полутора. Это было оружие колющего типа. Копье выбрасывало в воздух молнии и искрилось. Ингун взял его рукой с надетым сотрясателем земли. Эти два предмета, казалось, не вполне сочетались между собой, а перечатка его вовсе издала низкое рычание, но сейчас было не время для этого. Ингун снова забрался на белого орла. Фелиция вновь усилила огненный барьер, а хранитель в это время забрасывал дракона молниями. Молния ударила в грудь дракона, и тот взревел, поднявшись на две задние лапы. Но даже несмотря на сильнейший разряд молнии, дракону умудрился сбить хранителя на землю. Рёв и грохот смешивались в настоящую вакханалию. Ингун сконцентрировал ауру в своём правом кулаке, и когда белый орёл подлетел ещё немного ближе, фиолетовая аура дракона потянулась к шутре. Это было похоже на цунами. Злая сила дракона хотела парабатить Ингуна. Но благодаря слезам тёмного эльфа его разум не поддался негативному воздействию. Хоть и на секунду он болезненно согнулся в поясе. Зомби-дракон не упустил этот шанс и мощным ударом, отбросив хранителя, взмахнул хвостом. Ингон находился всего в 10 метрах от дракона, и ни он, ни зелёный ветер не могли достаточно быстро среагировать на эту неожиданную атаку. Поскольку хвост двигался с ужасающей быстрой скоростью, шутра взвизгнула филиция. Тело Ингуна подверглось грубому удару, и он упал на землю. "Господин! Господин!" донеслись до него крики зелёного ветра со стороны упавшего рядом белого орла. Однако он даже ответить не смог. Его тело чувствовало такую сильную боль, что спустя пару секунд Он попросту отключился, потеряв сознание. Карак помчался к Ингуну. Филиция раскрыла огненный барьер, который должен был блокировать теневых марионеток, и побежала к Шутре вместе с Кармой. Вновь раздался звук грома. Шутра! Шутра! Филиция опустилась к нему, поспешно активируя магию восстановления. Не ограничиваясь только этим, она приказала Карме и Караку напоить Ингуна восстанавливающим зельем. Благословение! Разве ты не можешь использовать благословение Горгарв? выкрикнул Карак, отбиваясь топором от подступающих монстров. Его выносливость полностью восстановилась, как эффект от поднятия нового уровня. Тем не менее, сейчас это не могло произойти. Количество повреждённых врагов было слишком мало, чтобы он поднял за этот день новый уровень. Фелиция продолжала изливать магию восстановления. После того, как Ингун с кашлем пришёл в себя от действия пробуждающего зелья, Карма влила ему в рот ещё одно снадобье. Ингун прервал дыхание. В этот момент Со стороны центральной площади вновь вданёсся рёв и звук чего-то обрушающегося. Это был второй зал дыхания, которым так была обеспокоена Зелёный ветер. Ингун посмотрел на мини-карту. Монстры понемногу одолевали хранителей. Главный страж подземелья с трудом выдерживал ожесточённые удары дракона. Времени не оставалось. Он должен был положить конец зомби-дракону, прежде чем главный хранитель падёт. Господин Ингун медленно приподнялся. Больше всего он хотел бы сейчас лечь и провалиться в беспамятство, но ему нужно было держаться. Достав из инвентаря различные восстанавливающие зелья, он выпил их, словно это была обычная вода. Пожалуйста, отвлеките его внимание. проговорил Ингун и улыбнулся Фелиции, которая нависла над ним с озабоченным лицом. Разве сейчас не самое время сбежать? Мы не можем. Да уж. Впрочем, тёмные эльфы тоже не привыкли поворачиваться спиной, но учти, на второй раз моих сил уже не хватит. Ингун кивнул. Благодаря эффекту пробуждающего зелья, на какое-то время он мог забыть о боли. Этого будет достаточно. Обмениваться ударами с этим огромным монстром было просто бессмысленно. Он должен был успокоить его одним ударом, так же как в прошлом это сделал крошечная искра. Господин, магия зелёного ветра обернулась вокруг Ингуна. Это было заклинание, которое она Прежде использовала на полях Энгера. Казалось, он чувствовал через эту магию самый зелёный ветер. Вместо того, чтобы лететь, Ингун смотрел вперёд. Он собирал ауру и намеревался использовать гигантский поршень. "Ну что, начнём?" произнесла Фелиция после того, как раздался очередной раскат грома. Конец 68 главы. и тем самым девятой части разрушителей. Благодарю вас за прослушивание. Озвучивал для вас Денис Любамирский.